Глава 60. Эр Эртруар. Арка переместила нас в еще одну пещеру. Судя по фиолетовому мерцанию на стенах, рядом с месторождением Александритов. Это врата? Поморщился Маир, останавливаясь в нескольких шагах от разлома и сбрасывая боевую трансформу. Больше похоже на снежинку. Нелепое сравнение Балаева попало в точку. Врата оказались... Прозаической черной дырой прямо в полу пещеры, от которой в разные стороны тянулись лучи трещины, источающие густую темную магию. Не подходи слишком близко, одернул оборотня Артур Виллард. Здесь дышать тяжело, поморщилась Беладонна, прикрывая рот и нос перчаткой. Давайте быстрее запечатаем ее. А Беллард, Айрван Руил, займите место Белинды. Распорядился Лео. Остальные смотрите внимательно и будьте готовы поделиться силой. Нам повезло, что здесь нет тварей, но они могут появиться, когда мы начнем колдовать. Стараясь не приближаться к вратам близко, заклинатели выстроились в кольцо. Все проходило в полной тишине. За неделю подготовки мы отработали действия до автоматизма и были готовы к подобным форс-мажорам, как замена одного или нескольких из нас. И все же, полагаясь на артефакт, надеялись, что вернемся все». Поэтому жертва Белинда оставила болезненный след в душе каждого. Лео начинал первым. Когда некромант закончил первую часть своего плетения, его с одной стороны подхватил Артур, а с другой — Айрванруил. Затем настал черед Гордея и Абиларда. Самым сложным было удержать его и напитать пентаграмму достаточной силой, чтобы ее хватило закрыть врата. Когда очередь дошла до нас с Белодонной, я почувствовал волнение своей пары и перетянул часть его на себя. В ответ получил полный благодарности взгляд. Стараясь больше не отвлекаться, сосредоточился на плетении, замыкая первый круг. Оставалось еще два. Дальше работа пошла легче, и второй круг пентаграммы закончили быстрее. Врата сопротивления не оказывали. Им словно было все равно, запечатают их или нет. Открыли? Хорошо. Держите тварей. Закрывают? Да и ладно, целее будут в недрах бездны. Третий круг плели уже одновременно. Он был почти готов, как вдруг проснулся мой дар. Нет, только не сейчас. Молил я изо всех сил, сдерживая рвущееся наружу видение. На висках выступила испарина, вместо ногтей на пальцах появились когти. Руар? Белка тоже заметила, что со мной что-то не так, чем привлекла внимание остальных. «Не отвлекайтесь». Процедил сквозь неплотно сжатые из-за проступивших клыков зубы. Мерзкая капля пота скатилась по позвоночнику, когда я сделал финальный штрих, замыкая пентаграмму и позволяя себе выдохнуть с облегчением. На счет три вливаем силу. Как сквозь толщу воды донесся до моего сознания голос Лео. Введение все-таки просочилось. Я увидела лишь секунду, но и этого мне хватило. Тенебрис здесь!» — закричал я, крылом прикрывая Белодону от летящего ей в спину заклинания. Дальше все произошло слишком быстро. Боли я не почувствовал, но знал, что в повисшем тряпочкой крыле сейчас зияла дыра, ведь именно этот момент мне показал дар. Беладонна, Гордей и Артур... Продолжали удерживать плетение, подхватив брошенные Абелардом Лео и Айрван нити, пока те растягивали над ними защитный купол. Запитав свое плетение на Беладонне, я успел выйти из-под купола, прежде чем парни его замкнули. Развернувшись, увидел, как все вокруг заволакивает тьма. Не хотелось верить, что все это время среди нас успешно маскировался предатель, но кто? Не демоническим. Ни магическим зрением я не видел, что творилось в черном тумане. Слышались звуки борьбы, рычания и даже маты на гномьем языке. Прикрываясь целым крылом, ожидал подходящего момента для атаки. Но угад выпускать пульсары не решался, опасаясь зацепить своих. Кто именно выпустил в Беладонну заклинание, я не успел заметить. Понял только, что использовали один из артефактов, которые мы брали с собой. На секунду сделалось тихо а затем яркая вспышка пронзила тьму, постепенно выжигая ее. Сила принадлежала Бартоломею. Его я увидел первым. Приняв боевую стойку, фамильяр грозно зарычал набросившегося на него... «Маира!» В голове не укладывалось. Неужели тот, кому я доверял безоговорочно, все это время вел двойную игру? Заклинание сорвалось с пальцев мгновенно, парализуя оборотня. Тот заметил его слишком поздно, успев только повернуть ко мне скаленную медвежью морду с глазами полными тьмы. Это не Маир, а, попытался сказать Борщ, но на него бросились одновременно Лерой и Дейлониер. Их глаза также были абсолютно черными от тьмы. Оглушительно зарычав, Бартоломей топнул лапой о землю, посылая мощную энергетическую волну, которая сбила с ног орка и Дроу, Тем временем магия фамильяра выжгла последние клочки тьмы. На земле без сознания лежал Федор, а рядом сошлись поединки белоснежный волк и вампир, глаза которого оставались алого цвета. Не раздумывая, я выпустил парализующую сеть в Питера. Альфа зарычал, пытаясь выбраться из ловушки, что сделать в волчьем теле было сложно, он лишь сильнее запутывался в плетении. Спасибо, поблагодарил вампир, выпуская оглушающее заклинание в оборотне прежде чем затихнуть, Ветров на миг повернул голову. Но его глаза не были поражены тьмой. Тогда почему он напал на Торбуша? Что я упустил? Детали складывались в голове в единую картинку недостаточно быстро, а потому я пропустил момент, когда между мной и вампиром метнулась алая молния. Вспышка боевого заклинания поразила Бартоломея успевшего заслонить меня собой. Раненый фамильяр отлетел к стене и затих, не подавая признаков жизни. Не ожидавший такого поступка от борща, Влас замешкался на долю секунды, которой мне хватило, чтобы отбросить вампира в стену ударом целого крыла. На заклинание времени не было. Удерживая в руке пульсар, я рванул к торбушу. Тот лежал на боку спиной ко мне. Рук его я не видел и не исключал, что тот может плести новое атакующее заклинание. «Вставай!» — приказал ему. Спина Власа задрожала. Сначала я решил, что от страха, но вскоре понял, что он смеется. Послышались хлопки одиночных аплодисментов. «Ваша светлость! Вы, как всегда, неподражаемы!» Голос вампира звучал незнакомо. «Ну уже, чего вы ждете? Давайте, выпустите пульсар мне в грудь!» Я не собирался этого делать по одной причине. Влас умрет, а сущность, что в него вселилась, просто выберет себе новое тело, коих здесь сейчас, без сознания, немало. И я сказал встать. «Как прикажете!» Издевательским тоном прозвучал ответ. Движения тела выглядели неуклюже, как у марионетки. Наконец, Влас вновь повернулся ко мне лицом, и я смог взглянуть в его издевательски прищуренные глаза. Тоже алые, но другие. Вампиру они не принадлежали. «Кто ты? а «А-ха-ха! Не узнал меня, Руар? Хотя да, прошло столько лет с нашей последней встречи. Неудивительно». Вампир манерно поджал губы и неуклюже поправил прическу. Этот голос больше напоминал ломаный женский и алый взгляд, что не давал мне покоя. Внезапная догадка словно обухом ударила по голове. «А Гарри!»